11. В компании, где работала Юля, у каждого были чёткие обязанности, и, как правило, каждый ещё и выполнял две рабочие функции. Жёсткое лицо капитализма. Надо отдать должное главному, хоть и выжимал он все соки из сотрудников, зарплаты тоже платил достойные. Ира, скорее, была исключением из правил, но ошиблись при приёме на работу. Девушка не только улыбалась и красиво поправляла волосы на собеседовании, она ещё рассказывала про юридический институт и про то, как важно, чтобы секретарь знал все юридические аспекты сделок. «А вы знаете?» «Даже если я что и не знаю, согласитесь, человек знать всего не может». «Ну да, ну да. Я могу быстро найти, где посмотреть». «Вот, это действительно важно». Грязев тогда победно посмотрел на Маточкина. Николай Фёдорович рисовал чёртиков, не поднимая глаз. «А что это за институт? Я про такое и не слышал никогда». «А это ответвление?» «Да, от юридической академии». «Платный?» «А сейчас почти всё платное». «Ну, я не знаю». Грязев понял, что пора вмешаться. «Ну всё, девушка, вы идите, мы вам позвоним». А Маточкину сказал... Возьмём. Пусть настроение поднимает. И с этим заданием Ира справлялась отменно. Особенно, когда ей перестали что-то поручать. Я слышала, на Новый год у нас что-то итальянское ожидается. У меня как раз солнечные очки итальянские. Все упадут. Ну, для Нового года в самый раз. Юля ещё раз подивилась ходу мыслей Иры. Ты не понимаешь, Италия — это мода. Где уж нам? Но, по большому счёту, Ира ведь права. Своими очками она ещё раз подтолкнула Юлю к мысли о правильности принятого решения. Итальянская вечеринка — это про многое. В голове она уже рисовала схему праздника. Юля всегда считала Италию самой важной страной в истории человечества. Италию и Грецию. С ней соглашались все учёные и историки. Или наоборот. неважно. Вся культура, вся наука и вообще нормальные и цивилизованные люди — выходцы из этих двух миров. Но как построить итальянскую вечеринку, чтобы было обо всём понемногу? Юля решила в первую очередь опираться на итальянский язык. Его ещё можно было соединить с музыкой. Тут тебе и народные неаполитанские песни, и великие композиторы, которых целая армия во главе с полководцем Верди, И челентана, естественно. Ну и, конечно же, макароны. Ну как можно говорить о макаронниках без макарон? Да, прачки, то есть про моду. Тоже со счетов не списываем. Юля добавила в схему праздника еще один квадратик. Тем было так много, что тут главное было не закопаться, не заиграться, а сделать все ненапряжно, интересно и чтобы все приняли участие. Как привязать сюда моду? Можно, к примеру, посоветовать всем прийти в чём-то модном. Но что-то нужно всё же взять за основу. Итальянский язык? Или всё же макароны? В магазин нужно заглянуть, посмотреть, что там у нас продают. И есть ли итальянские макароны, чтобы прямо настоящие? А может, кого позвать? Ой, нет, шеф же против аниматоров. Значит, самой. Будем петь песни Челентано и угадывать сцены из любимого кино «Укращение строптивого». Или всё же пригласить специалиста. Нет, не профессионального ведущего. У Юли в голове возник план. Вырисовывалась очень даже симпатично. В обеденный перерыв она всё же набрала номер Любы. Вроде и пыталась приказать себе «не думать». Сами разберутся. В конце концов, это не её жизнь. Но как не её? «Это сестра, и она у неё одна. И есть родители, которые очень любят Любу. Да, наверное, это её долг. И даже не так, скорее, потребность». Голос сестрицы ей показался тусклым. И сразу сердце ухнуло в пятки. «Что там у вас?» «У нас, как обычно. Думаю, зачем я вышла замуж за этого идиота?» У Любы всё похолодело внутри. Квартира. Не дай бог. Мне заехать после работы? Давай. Ты же у нас самая умная, вот и разбирайся. Юля практически хлопнула трубкой об аппарат. Ну что за чёрт побери? Почему сестра с ней всё время так разговаривает? И почему Юля должна оправдываться? По всем поводам. Что не толстая, что устроилась на хорошую работу, что нет мужа-идиота. Она постаралась выбросить из головы неприятный разговор. Вечером всё станет яснее. Люба с Кириллом ссорились постоянно. Причём в глаза друг другу бросали такое, что, по мнению Юли, все мосты сжигались сразу. После таких высказываний невозможно было даже находиться в одной комнате, не говоря уже про кровать. И как же ей было удивительно, что через какое-то Очень непродолжительное время они уже вместе хохотали, лузгали семечки и смотрели развлекательные программы по телеку, запивая пивом. А она, в очередной раз став невольной свидетельницей ужасной ссоры, переживала, пыталась найти пути к примирению, выстраивала в голове цепочки и рисовала схемы. С кем она будет говорить сначала, с кем после? И кто всё же виноват в этих постоянных конфликтах? Ночь не спала, на следующий день мчалась к сестре с планом примирения и заставала картину мирной идиллии. Господи, как же так сложилось? Почему её семья не похожа на другие? Что в них не так? Может, виной тому родители, которые живут как чужие? Они вообще могут неделями не разговаривать, просто потребности такой нет. Может быть, отсюда не складываются судьбы дочерей? Одна постоянно собачится с мужем, да так, что соседи стучат по батарее, а сама Юля и вовсе не может найти себе спутника в жизни. Как только кто-то появляется на горизонте, она тут же закрывается в своей скорлупе на все замки. Ей это неинтересно, её это никак не трогает. Юля попыталась сосредоточиться на своих графиках. Ещё и корпоратив этот, будь он неладен.